Часть четвертая. Куин Би. Куин Би смотрит на небо. Намечается дождь. На ногах у нее мягкие уги, в которых удобно выбегать на перекур, неважно зимой или летом. Они ненавидят воду. Уги, п о х о ж и на милых и верных домашних питомцев, любят сухость и тепло, а предел а х мечтаний солнце и плюс тридцать. Куинби тушит окурок и бросает его в квадратную пепельницу у самого входа в дом. Пепельницу эту ее парни утащили с террасы одного бара, налепили сверху бантик и оставили на пороге дома Куинби, чтобы она сразу увидела подарок. На самом деле очень даже ничего подарочек. Правда сейчас она почти забита окурками. Зайдя в прихожую, Куин Би останавливается у зеркала в золотой раме и подходит так близко, что почти утыкается в него носом. На правом глазу противно слиплись несколько ресничек. Она пытается отделить их друг от друга своим длинным ногтем. Все ресницы должны быть в порядке. Восстановив гармонию в своем внешнем облике, Куин Би вплывает на кухню и наливает в чашку остатки кофе из капельной кофеварки. Мокка мастер. Кинув туда кубик сахара, она устраивается поудобнее за большим кухонным островком. Пробегается глазами по вечернему меню: сначала изысканная закуска, потом кары ягненка и свежий овощной салат. И на десерт шоколадные пирожные Рокки Роуд, которые теперь носят имя Роутрейдж. Австралийский десерт, который представляет собой застывшую массу из шоколада, печенья и маршмеллоу, также в него могут добавлять любые кисло-сладкие ягоды, сушеную клюкву, орешки. Не имея претензий к меню, Куинби поэтапно прокручивает в голове предстоящие события. Если все приготовить заранее, на ужин уйдет каких-то пары часов, так что нет нужды носиться с едой весь день. За спиной она слышит ч ь е т о шарканье. Супруг. К вечеру все готово? – спрашивает он. Куинби довольно кивает. Ты же скажешь парням сбегать за продуктами после обеда, – говорит она. Осмотрев свой перламутровый маникюр, Куинби решает кое-что на нем подправить, пока осталось время. Вечером, когда все уже готово, они переодеваются вечерние наряды и выходят в холл встречать гостей. Первая машина появляется во дворе ровно в назначенное время. Раздается трел из в о н к а и Куинби скромно отходит в сторону, дает мужу возможность продемонстрировать свое гостеприимство. Он одаривает каждого долгим и пристальным взглядом, после чего шлепает по щеке всех без исключения, даже вон того здоровенного лба. И все это со своими фирменными словами. Приятно видеть тебя таким здоровым, которые сопровождаются размашистым жестом. Не сидите просто так, угощайтесь напитками. к у и н б и обворожительно улыбается в своем блестящем платье. Она знает, что сегодня прекрасно, как никогда. Светлые волосы уложены в причудливую высокую прическу. Каждый год на этот традиционный прием съезжаются все клубные авторитеты. Цель довольно проста — укрепить кровные узы. Блудные сыновья возвращаются домой, ведь они тоже часть этой огромной семьи. Дверь снова открывается, входит академик, тут же перехватывая внимание Куинби. Она разглядывает Мико: черная рубашка поло, прямые классические брюки, стрижка, волосок к волоску. Куинби в недоумении смотрит на девчонку, которую академик неожиданно привел с собой. Застенчивая и робкая, она так похожа на ягненка, которого мужчина принес всем на растерзание. Академик представляет женщин друг другу. Это моя возлюбленная, говорит он, а это Куинби. Девушка кивает, и робко протягивает руку. Куинби пожимает о з е н ь к у ю изящную ладонь. и ее длинющие н украшенные бриллиантами ногти сверкают в солнечном свете, который струится из окон. Девушка так трогательно боится. Она не похожа на типичную зазнобу Микко. Кажется такой чистой и б е з о б в и д н о й Прелестное личико, вся такая тонкая и звонкая. Могла бы подрабатывать моделью, но чуть-чуть не хватает росточка, решающих двух-трех сантиметров. А я и не знала, что ты тоже присоединишься к нашему празднику. Но мы только рады. Одной тарелкой больше, одной меньше. Пустяки, говорит Куинби, хищно улыбаясь до зубов. Прошу прощения, мне нужно ненадолго отойти на кухню. Девушка и академик послушно кивают. По пути на кухню Куинби прихватывает со стола уже готовый джин-тоник. Мужчины клятвенно пообещали не портить эти чудесные выходные разговорами о бизнесе. сосредоточимся друг на друге, отменной еде и элитном алкоголе. И чтобы никаких посторонних, только Костяк и з своих, шестер мужчин и их жены. А теперь еще эта девчонка. У всех жены, а у Мико молоденькая Пасия. Однако никто не отваживается залить академика, его репутация всем хорошо известна. Еще на заре клуба он слыл человеком, который днем мог вести пространные беседы о классическом европейском кинематографе или защищать права животных, а вечером не моргнув глазом расправляться с предателями-торчками. Коэнби с улыбкой идет дальше. Сок медленно стекает с ладони на запястье. А оттуда к локтям. Куинби кладет мозги обратно в чашу и отрывает кусок бумажного полотенца, чтобы вытереть руки. Одиннадцать мозгов, двенадцать гостей. Академик у разрешат поделиться своей порцией. Куинби сливает воду из чаши. Мозги отмакали там несколько часов. Она разрезает их пополам и кладет обратно в чашу. Добавляет сверху щепотки соли и перца, выжимает сок из половины лимона, затем заливает мозги холодной водой и включает конфорку. Пока мозги пропитываются маринадом, она мешает сухарики с пармезаном. Когда половинки остынут, им нужно дать немного отстояться. На разогретую сковороду она кидает немного масла. Каждую из половинок мозга она обваливает в муке, обмазывает яйцом. И купает в смеси сухариков и пармезана. Обжаренные мозги выглядят чертовски аппетитными. Пухленькие комочки, покрытые золотистой корочкой, ждут о голодавших гостей. Изысканная закуска в традиционном волчьем стиле. Куинби окидывает взглядом стаю здоровенных мужиков. р а с п и л и в а ю щ и х и без того мелкие кусочки крошечными серебряными н о ж и ч к а м и она смотрит на мужа и улыбается. Время быть вместе, время за все благодарить, поднимать бокалы и выпивать. Тост за кровные узы, тост за статус, тост за волков. Куинби наблюдает за тем, как гости за о б е щ е к и уплетают мозги. На фоне играет Шопен. Кунби вонзает нож в кусочек мозга и разрезает его на две, прежде чем положить в рот. Специи ровно столько, сколько нужно. Белой тканевой салфеткой она промокает уголки губ, нежно глядя на мужа, ожидает его речи второго приветственного ритуала. Кунби похожа на м а р и л и н Монро, желающую мистеру президенту счастливого дня рождения, хотя сегодня не день рождения, сегодня праздник у всего клуба. Прошу всех подняться, говорит президент. и к в и н би делает музыку на фоне чуть тише. Каждый из присутствующих прерывает свою драгоценную трапезу и встает, чтобы поднять бокал, словно в мире существует лишь эта комната до краев, наполненная тестостероном и красивыми его дополнениями, спутницами, прекрасно знающими свое место. Унби хорошо известно, как женщины клуба покоряются этой роли. Их никто не принуждает, все добровольно от и до. Они сами выбрали себе мужчину, у которого на первом месте всегда будет стая. И насколько бы дней он не оставлял свой дом, ему бесполезно выкрикивать в спину проклятие. Клуб может вызвать их к себе в любой момент. Лишь в прошлом году Унби с т а л а присматриваться к женщинам клуба. И обнаружила недюжинный потенциал, которому попросту нет применения. Если женщины терпят от своих мужчин, Бо г з н а е т что, то на какие жертвы они способны в принципе. Куинби представляет, как каждая из них к о л е т себе ботокс и выдирает с корнем неугодные волосы. Своей выносливостью они могли бы подтягаться со своими мужьями. Куинби с улыбкой оглядывает всех присутствующих в этой комнате. Они похожи на огромную семью. Дети сидят за своим столом на кухне, им сделали гамбургеры. Куинби чувствует, как между задних зубов застрял маленький кусочек мозга. Какая неприятность! Она предпринимает несколько попыток незаметно выковырнуть его ногтем, но безуспешно. Мы собрались здесь, начинает муж. Куинби моментально отключается от этого потока, ей в точности известно, что он скажет дальше. Эту речь она же и писала, как и н а с т о я л а на том, чтобы именно муж был официальным первым лицом клуба. Вполне достаточно того, что они оба знают, кто на самом деле всем заправляет. Вместо мужа она внимательно оглядывает гостей, ненадолго задерживаясь на каждом. За столом собрался весь цвет волков М.С. его офицерский состав. Из этого стола говно стекает только вниз. Кунби развлекается, видя, как татуированные шкафы весом в центнер держат малюсенькие хрустальные бокальчики в своих огромных лапищах в этот момент священного волчьего соединения стая их единственная религия речь наконец завершается и Кунби снова делает музыку громче. Она отпивает немного вина и подмигивает академику, тут же п о л у ч а я от него воздушный поцелуй. Чем дольше Куинби смакует свой напиток, тем сильнее злится на то, что академик притащил с собой эту соплячку, которая так и норовит попасться на глаза. Зачем Мико решил испоганить этим их идеальный праздник? Остается надеяться, что там не замешаны так называемые настоящие чувства. Все в этой комнате осведомлены о повадках академика, когда речь идет о женщинах, хотя у этих двоих, наверное, еще конфетно-букетный период, думает Куинби. Постепенно они переходят из столовой в уютную гостиную. Большинство приехали сюда с ночевкой. Домой уедут лишь секретарь и роуд-каптейн со своими женами. Роуд-каптейн, дорожный капитан. Человек, возглавляющий автоколонну, если этого не делает президент, он прокладывает маршрут поездок, отвечает за безопасность в дороге, питание и так далее. Спален тут предостаточно, п о м е с т я т с я абсолютно все. На утро еще не до конца проснувшиеся гости с т а и по одному с п у с к а т ь с я вниз. Кажется, впереди чудесный солнечный день. Куинби совершает занавесочный обход. Открывает все окна в доме, чтобы взором предстал потрясающий пейзаж: благородный дуб, аккуратный газон и и с к р я щ и е с я синевой озеро. Куинби смеется, но ничего собой поделать не может. Демонстрация вида из окна со временем стала ее навязчивой идеей. Никто из этих мужиков не уделил бы пейзажу и секунды. Куинби смешивает в блендере огромную порцию кровавой мэри и режет черенки сельдерея на палочки подходящего размера. Напиток приведет в чувство одних, другим же запустит голову. Это уже индивидуально. Кто-то предлагал на время выходных расставить у дома парочку хэнгов, но жёнам это не понравилось. Они ответили категорическим отказом. Если мальчики на побегушках будут о ш и в а т ь с я по близости, у мужей возникнет соблазн послать их на какое-нибудь дело, а детишкам лучше как можно меньше пересекаться с подозрительными дядями. Куинби довольно улыбается. Из гостиной доносятся звуки мультфильмов. Дети смотрят Netflix, а президент преспокойно дремлет рядом с ними на жестком диванчике в стиле рококо. Девушка, которую привел академик, серфит в телефоне, устроившись в кресле. Куинби готовит привычный послеобеденный десерт. Отправив в печь противень с черничным пирогом, она замечает, что муж и академик вышли во двор переговорить. Куинби запускает таймер, чтобы не забыть вовремя вытащить пирог. Об этом моменте она будет вспоминать еще очень долго. мягкое, почти невесомое нажатие на резиновую кнопку цифрового таймера всего лишь секунда жизни, к о т о р ы й п о к а ж т т все хорошо. На двор въезжает рендж-ровер. Шум дворового гравия льется в дом через приоткрытые окна. Кунби переводит взгляд с таймера на двор. Из машины выбегает одетый в черное мужчина, его лицо скрывает б а л а к л а в а в руке автомат. Он открывает огонь и п у л и мгновенно прорезает воздух. Часть из них попадает в деревянные стены усадьбы, а вот трём счастливцам удаётся пронзить цель. Кто-то кричит, наверное, сама Куинби. Её муж бросается на земь, достаёт и з з а спины пистолет и полит п по о д ъ е з ж а ю щ е м у а в т о м о б и л ю который резко поворачивает назад, оглушительно вижат шины. Дом сотрясают крики, после чего в о ц а р я е т с я Неестественная тишина. Распахивается входная дверь. Все мужчины выбегают на улицу и видят его, его, который больше ни на что не реагирует. Академика, лежащего на дворе н и ч к о м в луже собственной крови. Куинби до сих пор наблюдает за всем из окна кухни. Секунды таймера продолжают свой беззвучный бег, но ее время только что остановилось. Она смотрит на кровавое пятно, растущее на глазах. Из гостиной до сих пор доносятся тихие мультяшные звуки.